Глава 15. Кева. Абядийские племена убегали пешком и на верблюдах, ослах и лошадях, на всем, что у них было. Их род стал уязвимым. Йотриды и силгизы жаждали забрать то, что позволяли их вера и сила. Мы отправились на запад, прижимаясь к горам и предпочитая засушливую неровную местность открытым пескам. Когда пришло время поворачивать в Доруду, на юг, солнце уже опустилось за горизонт и прочертило красную полосу на облаках. Поэтому абядийцы остановились на ночь в желтых горах, в пещерах, о которых племена пустоши мало что знали. Вскоре люди принялись набирать воду из горных ручьев, а на скалах зажглись костерки из верблюжьего навоза. А я тем временем осмотрел наши силы. У каждого абядийца имелся кинжал и как минимум сабля, копье или аркебуза, Так что им не хватало ни оружия, и желания защитить свою жизнь и имущество они не были лишены. Я прошелся среди юношей, чтобы проверить их мастерство владения оружием. Они явно были неплохо обучены, чтобы защищать свои караваны от разбойников. Им не хватало навыков боевого построения. В битве они, скорее всего, просто выстраивались позади предводителей, не понимая, как эффективно чередоваться и тем самым сохранять самое ценное на войне – выносливость. Они также не знали, как противостоять обычной тактике племен пустоши – притворным отступлением, молниеносным фланговым атакам, заманиванию и окружению. Янычары годами обучались отражать эти приемы. В текущем состоянии сотня йотридов или силгизов могла перебить тысячу абядийцев, поэтому отряды всего из десяти человек были так опасны. То, что абядийцы так разъярены, тоже мешало. Воевать лучше с холодным расчетом, и ничто не могло быть холоднее умения, с каким Йотриды и Силгизы убивали, гравили и порабощали. Крови пролилось уже достаточно, но ненависть, посеянная сирой, будет увлажнять эти пески еще много поколений. Ранним вечером вернулся Кин. Я как раз сидел на верблюде, выполняя обязанности разведчика и наблюдателя, и едва поборол желание свернуть маленькому Джинну тощую шею, когда он подлетел ко мне. «Где ты шлялся?» Выпалил я брызжа слюной. «Ты же велел мне искать Сади. «Да, но я не сказал, что можно пропасть на весь день!» «Ты сказал не возвращаться, пока я ее не найду!» «А ты нашел?» Кин потряс головой, из с нее слетело фиолетовое перо. «Зато я нашел кое-что другое. Ангелов! В том кровавом тумане ангелы! Помнишь, что я говорил тебе про царство ангелов?» Я пожал плечами. «Ты сказал, что джиннам туда хода нет!» Кровавый туман — это царство ангелов. Точнее, его какая-то странная уменьшенная копия. Я вытер пот солба свободным концом тюрбана. «И что? Ты меня не слышал? Там ангелы! Ангелы!» «Да что такое вообще ангелы? Самые злобные существа. Мы, джинны, обходим их десятой дорогой. В одном мы все согласны, не стоит входить в царство ангелов. Никакие ангелы не помешают мне найти Сади. Я подъехал к Хуррану и Рухе, сидевшему у костра с абидийскими старейшинами, и жестом подозвал их поговорить в сторонке в тени валуна. — Утром идите на запад, вглубь пустыни, — сказал я. — Держитесь подальше от реки, вас будут там поджидать. Абидийцы поймут, когда придет время повернуть на юг. — А ты что будешь делать? — спросил Хурран. — Мой джин вернулся, поэтому я воспользуюсь его крыльями, полечу в Зелтурию. Если увижу по дороге преследователей, я их перебью, чтобы выиграть обедеицам больше времени и позволить им добраться до стен Доруда». «Зачем тебе возвращаться?» Рухи скрестила руки на груди на покрытом песком черном кафтане. «Мне нужно убедиться, что Садей и Кярс живы и здоровы». Хуран тяжело вздохнул. «Ты многим рискуешь ради одного-двух человек. Жизнь моя, мне и решать, ради чего рисковать ею». «Неужели?» Ты маг? На тебе три благословенных маски, которые лад даровала верующим в нее. Разве твоя цель не защищать веру и ее приверженцев? Она была права. Я отдал свою жизнь лад именно ради этого. Керс шах клинок веры. Хочешь, чтобы я его бросил? Керс или глубоко под храмом Хисти, или в плену у крестейцев, или погиб, сказал Хурран. И твоя любимая тоже. Чем ты можешь им помочь? Какая раздражающая прямота. «Я могу унести их по воздуху!» «На тебе непробиваемые доспехи!» Рухи указала на мою черную грудь. «А у них нет. Одна стрела, и им конец!» Мне было нечего возразить. «Ладно, скажу вам честно», — тяжело вздохнул я. «Мне просто нужно узнать, все ли в порядке с Сади. Если она в безопасности под храмом Хисти, мне этого будет достаточно». «Мы забаррикадировали его, чтобы выдержать нападение Йотридов и Силгизов. Он может выдержать и нападение крестейцев. Не вечно, но достаточно долго, чтобы мы сумели чем-то помочь. Если я узнаю, что Сади там, то вернусь и буду делать то, что требуется». «А если ее там нет? Если ты выяснишь, что она мертва?» — спросил Хурран. Я вспыхнул и покачал головой. «Этого не случится». «Мы не можем тебя остановить». Рухи смотрела мимо меня. Просто помни, что в тебе нуждается целое царство, Кева. Нам нужно, чтобы ты был тем, кем должен быть. Солнце исчезло за краем земли, задул ледяной ветер. Я все решил. Встретимся в Доруде. Принимайтесь за великого визиря Баркама. Мы не можем позволить ему отсиживаться, пока вся страна убивает друг друга. Пришло время каждому выбирать, на чьей он стороне. По пути в Зелтурию я уничтожил три поисковых отряда, каждый из которых состоял из пяти йотридов и пяти силгизов. Я просто спускался вниз, держа на саблю, и взмахивал ею. Я позволил сбежать по одному йотриду из каждого отряда, поскольку они были более слабыми бойцами. Выживший должен был рассказать, что я охочусь на них, и в любой момент могу обрушиться с неба на их теплые костры. Пусть дрожат в постелях, вспоминая Янычара в черных доспехах, «Пусть видят мое лицо в потолочных отверстиях своих юрт». Кин опустил меня на гору, смотревшую на кровавое облако. Оно стало еще шире и напоминало бугристую стену цвета вина посреди одиноких вершин. «Ты же знаешь, что я не хочу туда лететь!» Кин порхал возле моей головы, и от волнения с него летели радужные перья. «Но ты знаешь, что я не позволю тебе идти туда одному!» «Так и есть. Я пользуюсь твоим неравнодушием ко мне». «Как и всегда!» Он уселся на иссохшую ветку дерева. «Но я волнуюсь о саде не меньше, чем о тебе, поэтому и не возвращался до заката». «Знаю. Нам предстояла еще одна бессонная ночь. Возможно, еще одна ночь бесконечной битвы. Себя я мог заставить без отдыха сражаться несколько дней подряд, но беспокоился о Кинни, хоть и не хотел этого показывать. «Давай побыстрее покончим с этим, и до рассвета улетим в Доруд. Если это поможет, я не стану ни с кем сражаться. Намеренно». Кин потер крылья. Он делал это всякий раз, когда нервничал, например, когда входил в женскую баню. «Если за нами придет ангел или если ты будешь в опасности, я нас вытащу». Договорились. Не будем терять времени. Маленький джинс схватил меня за плечи куриными лапами и полетел прямо в кровавое облако. Когда мы оказались внутри, я закашлялся от вони внутренностей. Раньше она не была настолько густой. Я закрыл глаза, чтобы их не застилала красная пелена. Даже шлем не защищал от тумана. Услышав сирену, я распахнул глаза. Голос походил на струны ситара, перерезанные кинжалом. Затем я увидел огни. Двенадцать мерцающих звезд, танцующих по орбитам вокруг друг друга. Они сияли где-то в тумане, откуда доносилась нестройная песня сирены. Среди огней двигались щупальцеобразные тени, смещая кровавое облако впереди. «Лад всемогущий, что это такое?» – прошептал я. Кин резко опустил нас вниз, и двенадцать огней зависли там, где мы только что находились. «Надеюсь, я умру, так этого и не узнав», — нервно пробормотал он. Из дымки торчали верхушки куполов и зданий из песчаника. Кин опустил меня на горный уступ, откуда открывался вид на улицу с храмами, в конце которой находился храм святого Хисти с возвышающимися колоннами и грозными двустворчатыми дверями из желтого песчаника. Правда, в тумане я ничего этого не видел. Но я видел крестейцев. Их было и вправду целое море, затопившее всю улицу и выливавшееся в другие районы за пределами видимости. Некоторые крестейцы нацепили золотые доспехи гулямов. «Какой у нас план?» — поинтересовался Кин, приземлившись на камень. «План?» Этот вопрос кинжалом вонзался под ребра всякий раз, когда я не давал себе труда обдумать положение. «Подождем, пока откроются двери, хотя отсюда я их даже не вижу». Что-то в этих крестейцах было не то. В прошлый раз я был так занят, сражаясь с ними, что понял это только сейчас, наблюдая за тем, как они кружками стоят вокруг маленьких костров. Волосы и кожа у большинства темнее, чем у тех, которых вел Михей. Вместе с плохим оружием и доспехами, а также незнакомым символом с восемью колоннами на знаменах и доспехах, все это казалось очень странным. «Что это за люди, Кин?» «Хотел бы я знать!» «Думаю, пришло время разобраться». Скрытый туманом, словно плащом, я спустился с уступа в узкий переулок между двумя зданиями из песчаника и заглянул в ближайшее окно. На полу бывшей лавки, где продавали ковры, лежали солдаты-крестейцы. Двое плакали, двое безучастно смотрели в потолок, а двое спали, открыв рты, и на их языках собирались лужицы крови из тумана. «Не похоже, что им здесь нравится», — прошептал я Кинну. «А тебе понравилось бы пить кровь днем и ночью?» «И правда, я чувствовал только вкус крови». Откуда, из кого, из чего она взялась? Ее было так много в этом облаке, и всем, кто здесь оставался, приходилось ее глотать, не только ртом, но даже глазами, ушами и кожей. Я дошел до конца переулка, который вел в следующий, между склоном горы и лавками. Под ногами хрустел мусор, в основном осколки стекла и очистки от фруктов. Я аккуратно обходил лужицы нечистот. Запах крови смешивался с жуткой вонью отбросов. Дышать вообще не хотелось. Я продолжил путь. Впереди сидел, спустив штаны, крестейский солдат. Кин подхватил меня и понес, чтобы крестеец не услышал звук моих шагов. Я мимолетом воткнул клинок в шею солдата, так глубоко, чтобы тот не сумел закричать. «Знаю, это было рискованно, но ты все же мог бы и расспросить его, прежде чем убить», заметил Кин. «Я не говорю на крестейском». «Зато я говорю забыл. Я могу переводить». «А ты понял хоть слово с тех пор, как мы сюда прилетели?» «Мой крестейский не так уж хорош, и чтобы понять его, мне нужно сосредоточиться». Появился чернеющий вход в пещеру. Я жестом велел Кину нести меня внутрь. Это оказалась маленькая узкая усыпальница малоизвестного святого Масбара, чье имя было выведено белыми чернилами на бесформенном саване. Его конечности выпирали, как будто тело пыталось выбраться наружу. Он умер двести лет назад, так что вряд ли это было возможно. От него остались одни только кости». «Иди и подслушай», — сказал я, присев в углу крошечной усыпальницы. «Я подожду здесь. Возвращайся, когда будет что рассказать». Я пережил несколько неприятных мгновений. Мимо пещеры пробежали солдаты в поисках того, кто перерезал горло их товарищу, пока он справлял нужду. Некоторые даже заглянули внутрь, но не заметили тень, скрывающуюся в кровавой дымке. Кин вернулся через час и приземлился прямо перед расщелиной, в которой я прятался. «Я не понимаю их диалект». — сказал он. — Этасиане в Сирме разговаривают так только в храмах. Тогда зачем ты там торчал целый час? Следил за их предводителем. Люди называют его император Базиль. — Император Базиль? Иосиаса что, свергли? Или это очередной претендент на престол? — Не знаю. С ним лучники ока. Они учат крестейцев обращаться с аркебузами. — Так вот, почему были слышны выстрелы. — Этасиане всегда поддержат Этасиан. Хотя с чего бы армию крестейцев требовалось учить, как стрелять из аркебузы. Они все так очарованы этим оружием, потрясены, и вот что еще. Скинно слетело перо и исчезло. Я вернулся, потому что император Базиль меня видит. Я старался держаться подальше от глаз, просто на всякий случай, но уверен, что он посмотрел прямо на меня, прежде чем я успел улететь. Значит, для него покров приподнят. Он видит невидимое, как и я. Кин кивнул. Его люди и даже лучники ока называют его зачинателем. Это одно из немногих слов, которые мне удалось разобрать. Я пораженно ахнул. Лунара называла зачинателем меня, когда уговаривала служить Хавве. Она намекала, что Хавва избрала для меня этот путь. Михей тоже называл себя так. Этот человек служит спящий. Следует ожидать, что они с Сирой вступят в союз, если уже не вступили. И еще кое-что... Один из приспешников Базилия, хрупкий на вид человек по имени Маркос, говорит по-парамейски, но он использует только старые слова и грамматические формы, как в писании хисти. Я побарабанил пальцами по шершавой стене пещеры. Итак, есть люди, говорящие на Старом Крестейском и Старом Парамейском. Они не умеют стрелять из аркебузы, их доспехи и мечи выкованы из чистого железа, они стали. Я хотел было задумчиво погладить бороду, но шлем помешал, и пришлось его снять. Тенгиз собирал старое оружие и доспехи. У него были похожие, их выковали сотни лет назад кузнецы, не умевшие другого. Эта армия как будто явилась из... Я осекся, так нелепо звучали эти слова. «Из далекого прошлого», — закончил за меня Ким. Я издал сдавленный смешок, в груди поднимался ужас. Император Базиль! Император Базиль изгнанный!» «Все знают эту историю. Он завоевал Аланью и отправился завоевывать Зелтурию, но исчез в песках». Я с отвращением помотал головой. «Нет, не может быть. Это полное безумие!» Ким захлопал крыльями, радуясь, что мы начали что-то понимать. «А если это не безумие, мы называем его Базилизгнанный, но крестейцы зовут его Базилем-разрушителем. Клянусь, я это слышал!» Да, я совершенно уверен, слово «разрушитель» на Старом Крестейском звучит почти так же, как на современном. Это еще не значит, что это он и есть. Но это было самое очевидное объяснение, прямо у меня под носом. Императоры и армия исчезли в пустыне в прошлом и появились здесь и сейчас, чтобы завершить завоевание Зелтурии. Несомненно, спящая способна сотворить такое зло. Зло, выходящее за пределы времени. Думаю, следует исходить из того, что это он сказал Кин. Я кивнул. Очень медленно. «Может быть, это даже хорошо. Наше оружие намного лучше. Если соберем достаточно гулямов, хазов, забадаров и янычар, а может, даже кашанских сирдаров, то сможем отвоевать Зелтурию. Даже если крестейцев больше, оружие и тактика важнее. Да, такова должна быть наша цель. Если только... Если только что? Если только им не поможет сира, вооружит их и обратит против нас». Думаю, она уже это сделала. Я заметил, что они тащат по южному проходу взрывающиеся горшки, где бы еще они могли их взять. Этого я и боялся. Я сжал кулак в черной перчатке. Сира хочет помочь им пробраться в храмы, убить или пленить Кярса и уничтожить остатки гулямов. Мне хотелось стукнуть по стене пещеры. Если Сади вместе с Кярсом, ее жизнь тоже в опасности. Кин, нужно найти Сади прямо сейчас. Сейчас же! Я не мог скрыть ужас. «Даже если я умру, даже если...» Кин шлепнул меня крылом. «Ты не умрешь, пока я с тобой. Не теряй надежды». Я потерщику. Его перья хлистали сильнее, чем я мог представить. «Ты не понимаешь. В последний раз я наговорил ей много горьких слов. В моем сердце было столько... Столько ненависти к ней. Но это не ее вина. Ее одолела грусть. Она нуждалась в моей поддержке и любви, а я был так жесток, так... Кин снова меня ударил. «Сколько влюбленных, по-твоему, я видел за свои 89 лет? Все они жестоки друг к другу, но любящие по-настоящему прощают, снова и снова. Сегодня они орут друг на друга, а завтра опять обнимаются». Я должен был взять себя в руки. Слишком многое предстояло сделать. «Ты прав. Сосредоточься. Что ты собираешься делать?» «Я мог бы захватить Базили и отдать Керсу». Если приставить кинжал к горлу их драгоценного зачинателя, крестейцы отступят. Может, мы даже унесем отсюда Кярса и Сади. Хороший план, захихикал Кин. Или я стал таким же чокнутым, как ты. Холодная голова — это хорошо, но когда ставки так высоки, а шансы малы, требуется немного безумия. Выходя из храма, я оглядел усыпальницу Масбара. Зеленый саван в клетке лежал совершенно гладко, ничто не напоминало о его прежнем растрепанном виде. «Кин, ты трогал саван?» Птах помотал головой. «У меня есть свои странности, но знаешь, что точно в них не входит? Некро забудь!» «Наверное, мне привиделось. Пошли!»